Глава двадцать вторая. Неизвестный статус и страх. Открыв глаза, я не мог сказать, сколько времени так проспал. В пещере было слишком мало света. Ясно, что сейчас не ночь, но понять утро или день сложно. Проверка статуса. Раса. Ребёнок Дракона Чумы. Состояние. Нормальное. Уровень. Четырнадцать Очки здоровья. Девяносто два из девяносто двух. Очки магии. 95 из 95. Я убедился, что запасы здоровья и маны были полны. Хорошо, с этим я не должен умереть. Даже если я встречу монстра сильнее меня, то всегда смогу быстро убежать. Чем же сегодня себя занять? Было бы неплохо найти что-нибудь перекусить и поднять пару уровней. Главное, не забыть найти побольше бобов и ещё каких-нибудь новых фруктов. Было бы классно иметь одеяло. Нужно поискать в окрестностях пару серых волков. Главное не истребить всех волков, а то будет сложно найти питомца для охраны пещеры, а в будущем и дома. Червь не особо подходит на роль домашней зверушки. Хммм, а нужна ли мне одежда, чтобы быть готовым к получению навыка превращения в человека? Я не знаю, могу ли его получить, но могу его попытаться изучить, правильно? Я помню слова голоса Бога. Были случаи, когда очень мудрые использовали навык «Человеческая форма», чтобы добраться до человеческих домов. Значит, и у меня есть маленький шанс на этот навык. Даже если я говорю о человеческой форме, то мне точно нужна одежда. Я же не войду в деревню совершенно голым в человеческом облике. Это будет как минимум весьма подозрительно. Но я должен быть готов к тому, что навык так и не появится. Но... Было бы хорошо, если я буду привлекательным в человеческом облике. Прежде чем стать яйцом, я был человеком. Но какое у меня было тогда лицо? Когда у меня будет человеческая форма, смогу ли я себя узнать или нет? Когда-то, в другом мире, я был таким же, как и все нормальные люди. Должен ли я оставаться таким, каким был раньше? Я уже свыкся быть драконом, и очевидно, что это точно другой мир. Вначале я думал, что какой-то злой ученый засунул меня в яйцо капсулу. Будет неожиданно, если после того, как я увижу своё лицо, то всё вспомню. Меня терзают сомнения. Могут ли старые воспоминания изменить мою нынешнюю жизнь? Интересно, если я встречу Марию в форме человека, сможем ли мы подружиться до того, как я расскажу ей, кто на самом деле? Что-то вроде «Помнишь спасшего тебя дракона?» Так вот, это я! Разве это не романтично? Правда, это только мои надежды, или даже мечты. Ладно, забудем пока об этом. О чём я только думаю? Хлопнув пару раз себя по лицу, чтобы перестать об этом думать, я вышел из пещеры, чтобы поднять уровень, и попытался найти кого-нибудь слабее примерно раза в два. Лучше будет, если я найду тех, кого буду убивать с одного драконьего удара. Я заметил шарик голубого цвета в укромном месте. Он слегка раздувается. Это что, монстр такой? Интересно. Проверка статуса. Навык проверка статуса, третий уровень не может показать точную информацию о цели. Раса. С... Уровень. Очки. 6 из 15. Магия. 17 из 19. Оч... Из 5. 4. Ранг. F+. Мод... А, что заская боль? Мозг словно в огне. Навык проверка статуса. Уровень повышен с третьего до четвёртого. Что? А? А, что? А? а, повысил? Мне лучше не трогать этого парня. Если бы не проверка статуса, я бы уже точно к нему подошёл. Навык проверки статуса. Сейчас ты проявил себя как самый полезный навык. «Если бы не ты, то, возможно, я уже был бы мёртв». «Статус не выглядел очень уж грозно, но я ощущаю странное беспокойство. Буду ли я в безопасности в этом лесу? Или же в деревне около леса?» «С-Ись — это слизь, не так ли?» «Слаймы в этом мире слишком зловещие». «Бух этой системы, что, какой-то ктулху?» Может, это как-то связано с моим уровнем. Значит, если мой враг выше меня по уровню, тогда, скорее всего, есть шанс, что проверка статуса на нем не сработает. Но разве это с не имеет всего лишь ранг F+. Я ничего не понимаю. Нет, нужно бежать, пока он меня еще не заметил. Если я буду продолжать смотреть, то легко могу пожалеть об этом и закончить свою жизнь. Я быстро начал наращивать расстояние между нами. Но зацепился и упал. Слизь мгновенно отреагировала на этот звук и начала приближаться ко мне. Хотя двигалась она не особо и быстро, но определённо в мою сторону. го Я быстро использовал перекат и кричал всё время, пока мчался от слизи. Навык сопротивления страху. Первый уровень был получен. Навык рёв. Первый уровень был получен. Титул трусливый цыплёнок. Уровень повышен от первого до второго.